Издательство Лайкбук Фридрих де Фуке Ундина Посвящение Ундина, с памятного дня, когда заметил я недаром Твой чудный свет в предании старом, О, как ты пела для меня! Как часто, пав ко мне на грудь, ты поверяла все обиды, Дитя проказливая с виду и вместе робкая чуть-чуть. Илира, чуткая моя, звучала, отзываясь сразу во след печальному рассказу, что от тебя услышал я. И повесть о твоей судьбе пришлась читателям по нраву. Хоть ты, причудница, но право расположила их к себе. Ундиночка, не бойся, нет, читатель хочет слово в слово услышать эту повесть снова. Ступай же, не смущаясь в свет. Будь благонравна, господам, дворянам поклонись смиренно, Твоих поклонниц неизменных приветствуй, наших милых дам. А спросят дамы обо мне, скажи им так, Мечом и лирой средь бала, празднества, турнира Ваш рыцарь служит вам вдвойне.